вырос город. Всего лишь год с небольшим назад была она здесь в последний раз и казалось просто непостижимым, что маленькая Атланта могла так перемениться за столь короткий срок. Весь прошедший год Скарлетт была так погружена в свои несчастье а постоянные разговоры о войне так ей прискучили, что она оставалась в неведении тех коренных перемен, которые начали совершаться в Атланте, Лишь только прогремели первые выстрелы. Железные дороги, сделавшие Атланту центром пересечения всех торговых путей в мирное время, приобрели в дни войны важное стратегическое значение. Расположенный вдали от района боевых действий город этот с его железнодорожным узлом стал связующим звеном между двумя армиями конфедерации, армией Виргинии, и армии Теннесси и Запада. И через ту же Атланту шли пути, соединявшие обе эти армии с глубинным югом, откуда они черпали все необходимое для фронта. А теперь, отвечая нуждам войны, Атланта становилась и промышленным центром, и военно-санитарной базой, и главным арсеналом, и складом продовольствия, поступавшего для сражавшихся армии юга. Скарлетт глядела во все глаза, тщетно ища приметы того маленького городка, который был ей так хорошо знаком. Его не стало. Представший ее взору город был похож на младенца, в одну ночь превратившегося в огромного, шумного, неуклюжего детину. Атланта гудела, как растревоженный улей. гордое сознанием своего значения для конфедерации. И день и ночь здесь шла работа. Сельскохозяйственный край стремительно превращался в индустриальный. До войны южнее Мериленда почти не было ни хлопкопредельных, ни шерстомотальных фабрик, ни арсеналов, ни заводов, обстоятельства коим всегда гордились южане. Юг поставлял государственных деятелей и солдат плантаторов и врачей, адвокатов и поэтов, но уж никак не инженеров или механиков. Эти низменные профессии были уделом янки. Но теперь, когда военные корабли северян блокировали порты конфедератов, и лишь ничтожное количество грузов могло просочиться сюда из Европы, юг, начал предпринимать отчаянные попытки самостоятельно производить боевую технику. Север мог со всех концов мира получать боеприпасы и подкрепления. Тысячи ирландцев и немцев, привлеченные щедрыми посулами, пополняли ряды армии северян. Юг мог рассчитывать только на себя. В Атланте механические мастерские упорно и кропотливо перестраивали станки на производство боевой техники. Кропотливо ибо на юге почти не было для этого образцов, и чуть ли не каждый винтик и каждую шестеренку приходилось изготовлять по чертежам, доставляемым, минуя блокаду, из Англии. Немало чужеземных лиц можно было теперь встретить на улицах Атланты, и жители, чье внимание год назад сразу привлекал к себе даже легкий акцент уроженцев Запада, перестали подмечать, непривычную для их слуха речь европейцев, проникавших в город через блокированные порты, чтобы делать станки и производить снаряжение для армии конфедератов. Это были умелые люди, без которых конфедерация не получила бы пистолетов, винтовок, пушек и пороха. Казалось, можно было слышать, как пульсирует сердце города, Как оно неустанно, день и ночь, гонит по железнодорожным артериям военное снаряжение к двум сражавшимся армиям. В любые часы суток ревели гудки паровозов. Прибывали одни поезда, отбывали другие. Сажа из вознесшихся над городом фабричных труб оседала на белые стены домов. Всю ночь пылали горные, и удары молотов еще долго продолжали громыхать, в то время как жители уже покоились в своих постелях. Там, где год назад тянулись пустыри, теперь работали мастерские, изготовляя седла, упри, шпатковы, оружейные заводы производили винтовки и пушки, прокатные и литейные цехи, рельсы и товарные вагоны, которые должны были заменить те, что были уничтожены северянами, а на множестве различных предприятий выпускались пуговицы, шпоры, хомуты, палатки, уздечки, пистолеты и сабли. Литейные уже начинали ощущать нехватку металла, поскольку рудокопы ушли сражаться на фронт, и алабамские рудники почти бездействовали, а ввоз через блокированные порты стал почти невозможен. В Атланте уже не осталось чугунных оград, чугунных решеток, чугунных ворот и даже чугунных статуй на газонах. Все было отправлено в половильни.